Видно, решил сворачивать эту тему и как будто уже сожалел о сказанном. «Ё-моё!» — не удержался я. «Вот это номер!» Захотелось немедленно подняться наверх под любым предлогом и позвонить в Москву. Может быть, это тот единственный недостающий штрих, который поможет дяде Воши разгадать весь ребус. Но, во-первых... Я тут же вспомнил, что Кулаков не велел без крайней необходимости выходить на связь и вообще просил докладывать только об исполнении. И во-вторых, эльф — это же не Моника Штраус. Случайно проговориться он никак не мог, и значит, все мои дальнейшие действия для него предсказуемы. А вот я никогда в жизни не догадался бы о его следующей реплике. — Слушайте, ну его к Аллаху, этого навигатора. Хотите, расскажу вам, как я рванул на запад. Хотели мы или нет, какое это имело значение? Важно, что он хотел рассказать нам что-то. Ну, конечно, мы согласились слушать. — Когда меня спрашивают, откуда я так хорошо знаю русский, — начал эльф, — я обычно говорю. Меня готовили в Бленгле специально для России. И это правда, но не вся. С 78 по 80 я учился в развед академии КГБ, повышал квалификацию у старшего брата. Мы это так называли. У меня была полная свобода передвижений по всему Советскому Союзу. И понасмотревшись, На свинцовые мерзости русской жизни я окончательно разочаровался в так называемом развитом социализме. А что творилось тогда у нас в Польше, напоминать, я думаю, не стоит. Короче, из меня готовили карателя для собственной страны. В Афганистан поехать и то честнее было. И тут я попадаю в Киев. и знакомлюсь там с потрясающей девушкой. Ради нее я готов был остаться офицером КГБ и даже стать гражданином СССР. Мы познакомились в январе, а уже в апреле я сделал ей предложение. Но у нее была своя, довольно сложная и в первую очередь спортивная жизнь. Тренировки, сборы, турниры... Постоянные разъезды. Она была не готова дать мне ответ. Но мы несколько раз встречались в разных городах. Это было жутко романтично. Советские люди в 80-м все были задвинуты на спорте, бредили предстоящей олимпиадой. В мире черт знает, что творилось, а ваши соотечественники пели веселые песни. Бегали, прыгали, плавали и радовались жизни, как школьники. В какой-то момент мне показалось, что, может быть, так и надо. Жениться, воспитывать детей, работать, отдыхать, любить жизнь, любить спорты и не думать во всякой ерунде, вроде политики, религии, совести. Не думать о добре и зле, быть выше этого. «Любовь действительно выше?» Но любовь оказалась мимолетна. Московский праздник спорта стал для меня кошмаром. Я вынужден был отсутствовать недели две по работе, а когда вернулся перед самым закрытием Олимпиады, она уже полюбила другого. Я и не представлял, что такое возможно. Она, по-моему, тоже... Она даже извинялась передо мной, соглашалась, что это безумие, но ничего не могла с собой поделать. На дьявольское обаяние ее нового партнера накладывался еще и романтический ореол вожделенной мечты каждого советского человека, выезда за рубеж. Спортсменка моя колесила до сих пор лишь по соцстранам. А тут, перед ней, как сказочный принц, возник настоящий миллионер с запада. В том же августе она уехала с ним в другую страну. Кстати, она клялась, она убеждала меня, что дело вовсе не в загранице и не в деньгах. Ей было очень важно, чтобы я поверил. И, в общем-то, мне самому было приятнее думать, что на первом месте у нее любовь. Но скажите, ребята, кто из нас готов дать точные и исчерпывающие определения этому чувству? Откуда оно берется? Из чего вырастает? По каким законам развивается? Ясно было одно. светская страница в моей биографии закрылась навсегда. Какая сила могла теперь удержать поляка-семецкого по восточную сторону железного занавеса. При первой же возможности я попросил политического убежища Великобритании. Они наиболее охотно давали его сотрудникам просоветских спецслужб. А я был не худшим представителем своей профессии. Эльф помолчал, потом попросил у Фила сигарету и закурил. «Жутко лирическую историю!» — рассказал нам матерый шпион. «К чему бы это? Или просто он уже выпил слишком много виски пополам с пивом?» «Вы были после этого женаты?» — вежливо поинтересовался я. «Нет», — сказал эльф, — «я до сих пор люблю только ее». «А этот человек, который двадцать лет назад увел вашу девушку, сегодня как-то замешан в нашем общем деле?» — догадался Фил. Эльф мрачно усмехнулся. «М -м, «Еще как замешан!» «Он финансирует курдов», — предположил Фил. «Он финансирует все», — загадочно проговорил Эльф и добавил еще загадочней. Но мы с вами это дело прекратим. — Ага, — сообразил я, — вы собираетесь мстить ему, невзирая на срок давности, да еще с нашей помощью. — Это было бы слишком мелко, — согласился Эльф. — Все это не совсем так. Точнее, совсем не так. Боже, да разве он виноват, что Ника выбрала его? Эльф впервые назвал имя своей любимой, ведь он вообще не называл имен, и риторический вопрос повис в воздухе, как последняя звенящая нота торжественной мессы, но он так и продолжил после паузы. Наш герой оказался виноват в другом, совсем в другом. Тогда, в восьмидесятом... Мне стало, разумеется, любопытно, кому же моя любимая предпочла меня. И я решил навести справки. Не мне вам объяснять, какую информацию может раздобыть профессионал. О, я узнал об этом человеке очень много интересного. Слишком много. Так много, что он захотел убить меня. Но не сумел И мы стали почти друзьями, почти, если не считать, что я тоже хотел убить его. — Прямо как Остап Бендер и Саша Корейко, — сказал циркач. — Похоже, — согласился эльф. Только между нами еще оказалась женщина. И я не стал убивать этого мерзавца лишь потому, что его любила Ника. — Неужели это правда? — вырвалось у циркача. — Да, — сказал Эльф. — Вся моя жизнь соткана из лжи. Но это правда. Когда-нибудь я расскажу вам... Он вдруг запнулся и проговорил уже совсем другим голосом. — Ладно, ребята, боюсь, у нас мало времени. Слушайте... Завтра вы получите от них взрывчатку и точные указания места и времени. Думаю, теракт назначит на послезавтра, и задача, поставленная перед вами, будет практически невыполнимой. Но даже если вам покажется, что все это можно сделать, вы обязаны отказаться и переубедить заказчика под любым предлогом. Вы обязаны доказать им всем. Взрыв следует устраивать в другом месте и в другое время. Вот, собственно, и все. А после того, как я узнаю их рекомендации, я смогу назвать вам действительную цель. Мы встретимся здесь же завтра ровно в полночь, если все будет нормально. Вопросы есть? Вопросов было едва ли не больше, чем слов, которые он успел нам сказать. Но времени, похоже, и впрямь оставалось мало. Эльф все так же внешне безмятежно прихлебывал и виски, и пиво. Но во всех движениях его его взгляде появилась еле заметная, но явная и с каждой секунды растущая напряженность. — Вы ждете кого-то? — спросил я. — Если честно, ни с кем, кроме вас, встречаться я не собирался, но, к сожалению, незваные гости приближаются. — Советую вам находиться в полной боевой готовности. Оружие есть? — С собой нет, — ответил я. — Только наверху. Приказа не было. — И слава богу, — выдохнул эльф, — оружие будет как раз и ни к чему. — Лучше всего просто как можно скорее и незаметнее унести ноги. — Так, может быть, прямо сейчас встать и уйти? — Нет, — он помотал головой. — Во-первых, Моника и ее друзья. Видите, как у них там весело? Они вас не отпустят. — Моника и друзья после энной кружки пива. а пиво в кнайпе подавали не только в изысканных тонких бокалах, но и в кружках тоже, разгулялись, будь здоров, и уже пели хором. — А если через другой выход? — предложил Фил. — Боюсь, что и там нас ждут. И это уже во-вторых. Уйти не получится. Надо будет прорываться, что всегда легче делать, если уже началась стрельба.